а дьявол в черном знайна седал с какой-то сверхчеловеческой легкостью, сводя на нет его самые отчаянные усилия обороняться. Потом Кейн вдруг сдвинул брови, как если ему бы ему предстояло малоприятное дело, которое он собирался завершить как можно быстрее. «Довольно!» — прозвучал его низкий голос, и все, кто слышал, похолодели и затаили дыхание. Скверное это деяние! Так не стоит с ним медлить. То, что за этим последовало, произошло слишком стремительно. Глаз попросту не успевал уследить. А Холлинстер окончательно понял, фехтовальное искусство Кейна могло быть и взрывным, и блистательным, когда Пуританин того хотел. Джек увидел нечто, показавшееся ему намеком на умоврачительный быстрый финт от бедра, слепящая вспышка серебряной молнии. И сэр Джордж Банвей Распростерся у ног Соломона Кейна, мертвее мертвого. Он даже не вздрогнул в всех. Тоненькая струйка крови протянулась из его левого глаза. Сквозь глазницу и в мозг хмуро прокомментировал Кейн, вытирая кончик рапиры, на котором виднелась одна единственная капелька крови. Он так и не узнал, что сразило его и не почувствовал боли. Если бы нам всем Господь посылал столь же милосердный конец. Увы, «На сердце у меня нелегко, он был совсем молодым человеком, хотя и по погрязшим возле, и далеко не ровнее мне в мастерстве. Что ж, милосердный Господь рассудит нас с ним на страшном суде». Очнувшаяся Мэри схлипывала в объятиях Джека, между тем за скалами начала разрастаться странная зарево, и спустя некоторое время долетел характерный треск. «Смотрите!» «Дом горит!» На черной крышей родового особняка Банвеев метались языки пламени. Удирая, пираты подпалили дом, и вот пожар разошелся вовсю, заставив побегнуть даже луну. По морским волнам побежали багровые блики. Пиратский корабль, на всех парусах уходивший от берега, казалось, шел по целому морю крови. Алая зарева отражалась в его парусах. Через океан крови лежит его путь, воскликнул Кейн. Суеверие и поэзия, дремавшие в его душе, неожиданно пробудились. Кровав его путь, и сами паруса окрашены кровью. Смерть и разрушение спешат по пятам, и ад следует за ними. Кровав будет конец его, и черна последняя участь. Затем, отвлекшись от потрясающего душу зрелища, Фанатик склонился над Джеком и девушкой. «Я бы перевязал твои раны, мой мальчик», — проговорил ласково. «Но, по-моему, они не очень серьезные. И к тому же я слышу доносящийся с пустоши топот копыт. Еще немного, и твои друзья подоспеют на помощь. Труды и тяготы порождают силу, счастье и покой. И, может быть, благодаря этой ночи ужаса, которую вы только что пережили». «Дальнейший путь ваш будет легок и прям». «Но кто же вы?» — ловя его руку, — воскликнула девушка. «Как мне благодарить вас, великодушный?» «Ты уже достаточно отблагодарила меня, маленькая!» — нежностью отвечал незнакомец. «Мне хватит того, что ты цела и находишься в безопасности, а твой преследователь оставил тебя навсегда. Теперь ты выйдешь замуж за этого славного юношу, И народишь ему крепких сынков и красавец дочурок. Но кто вы? Не унималась Мэри. Откуда вы? Что вы здесь ищете и куда направитесь дальше? Я безземельный скиталец, проговорил он, и странное, неуловимое, почти мистическое выражение забрежело в его холодных глазах. Пришел я с заката, а ухожу на встречу рассвету, куда направляет мои стопы. Господь, ищу же я, наверное, спасение своей души. Я пришел по следу, имя которому месть. А теперь я должен оставить вас. Близок рассвет, а я не должен терять время даром. Может случиться, что я вас более не увижу. Я сделал здесь, что должен был сделать. Работа моя окончена. Долгий кровавый путь завершен. Тот, кто пролил кровь, умер. Но есть и другие, пролившие кровь, а значит есть кровавый след, требующий возмездия. Господь сделал меня своим орудием. Пока торжествует зло и приумножается несправедливость,